Глава восьмая За шумом от движения саней Эскель не мог разобрать, что там шепчет девушка. Мой милый могло относиться к нему самому. Но какого такого хравна? Хравн также значит ворон. Она упоминает. Небесный чертог. Не тронулась ли невеста умом от испуга? Не зная, будет ли на призыв какой-то отклик и какой... Хельга не открывала глаз, прячась от тех неведомых сил, которые, возможно, ее услышали, и, порыв ледяного ветра навстречу, такой силы, что перехватило дух, «Йотунова мать!» возницу опрокинула, и он завалился прямо на Эскеле и Хельгу. Сани толкнула, лошадь попятилась, потом стала заворачиваться к ветру боком. Из тьмы по сторонам донеслись крики, всадники пытались управиться с испуганными лошадьми. Ледяной встречный ветер не унимался, в нем появился снег. «Давай!» — выпустив Хельгу, эсколь сам поднял возницу. «Фроди, не спи!» «Да что же это?» — тот с трудом встал и потянулся к возжям, как будто сам Йотунхейм дыхнул. «Бери возжи, разиня тут немного осталось». Но голос Эскеля почти потерялся в свисте ветра. Попытавшись открыть глаза, Хельга тут же закрыла их снова. Ветер нес на них сплошную стену снега. Она попыталась закутаться в платок плотнее. Фроди и Эскель вдвоем шарили, отыскивая возжи, а лошадь пятилась, отступая под порывами метели. «Вылезай — Вылезай! — крича во все горло, Эскель толкнул товарища. — Бери возжи и веди ее! Она так не пойдет! Фроди скатился прямо на снег, но они никуда не двинулись. Через какое-то время и выбрался из саней и почти ощупью двинулся к лошади. Ощутив, что осталась в санях одна, Хельга подумала, не сбежать ли. Но первая попытка взглянуть сквозь ресницы на метель отвратила ее от этой мысли. Снегом залепляло лицо, ветер пронизывал насквозь. Она не может идти сквозь такую метель. Она упадет через пару шагов и будет лежать, пока ее не занесет снегом. А найдут потом только весной. Она сжалась в комок, пораженный этим внезапным приступом гнева Йотунов. Тихий, слегка морозный вечер, ничего такого не предвещал. О своем призыве она уже забыла. Сани качались, наверное, кто-то пытался вести лошадь вперед под узцы, но та отказывалась идти. Потом сани дернулись, и Хельга вцепилась в борт. Если она упадет, то не сможет опять сюда взобраться, а ее криков никто не услышит. Сани были в ее глазах, легкой латчонкой в бурном море метели, единственной надеждой на спасение. Сани продвинулись вперед на шаг, еще на шаг. А потом метель улеглась, так же внезапно, как возникла. «Да еду, кочерышка! Донесся до Хельги изумленный хриплый голос, и, слыша его, она осознала тишину вокруг. Она подняла голову, воздух был чист и тих. Светила луна, вокруг простиралась широкое гладкое полотно свежего снега, усыпанное серебряными искрами. Троллева шишка, вроде сам засыпанный снегом, стоял на коленях, обеими руками держась за сани, и темная борода его совсем побелела. Что это было? — Не знаю, Йотана, мать! — Эскель обнаружился впереди, возле лошади. — Вставай, Фроди, поехали. А то этот тролль сейчас опять как взмахнет своей шишкой. — А где наши дренги? — Тролль знает. «Га — Гаут! — закричал Эскель в пустоту. — Хали! Где вы там? — Вас ветром сдуло! Издали донесся слабый голос залезая в сани, Фроди. Поехали понемногу. Я поведу. — Хельга! — эсколь вспомнив о девушке, сделал шаг и вгляделся в глубину саней. — Ты не потерялась? Не бойся, сейчас поедем дальше. — Ой, Йотунова хрень! Ты погляди! эсколь обернулся вперед, туда, куда вытаращенными глазами смотрел Фроди. Хельга тоже посмотрела и сразу не поняла, что видит. Впереди шагах в пятидесяти от саней, что-то мерцало. Тускло светящаяся черта огненного цвета пересекла Волхов от берега до берега, прямо через снега, и с каждым вдохом делалась ярче. — Это что, огонь? — пробормотал Фроди. — Кто может... Кто мог бы развести огонь у них на пути по всей ширине Волхова, прямо на снегу, там, где вот только что бушевала обезумевшая метель? — Это какой-то йотунов морок, пробормотал Эскель. — Тут не может. — Фроди, подержи лошадь, я пойду погляжу. Он сделал несколько шагов вперед, и, словно откликаясь на его движение, огонь впереди вспыхнул сильнее. Теперь это была настоящая стена огня может быть, в человеческий рост высотой, сплошная, без промежутков. Эскель застыл, не сводя с нее изумленных глаз. Яркое пламя освещало снег на Волхове, и было отлично видно, что кроме этого пламени там нет ничего, ни топлива, ни тех, кто разжег и поддерживает этот огонь. Чтобы все это устроить, понадобились бы десятки вазов с поленьями и хворостом, десятки людей, но ничего этого не было. Даже углей и золы, только пламя, стоящее ровной стеной над белым снегом. И не объехать, Фроди огляделся, но отсюда казалось, что пламя упирается в крутые берега. — Да турствуй, мамашу! Это морок! Фроди, стой здесь, — велел Эскель, — следи за девушкой. Я пойду погляжу, может, там нет никакого огня. И он пошел вперед. С каждым его шагом пламя росло в высоту. Хельга следила за всем этим, широко раскрыв глаза и вжавшись в холодную солому. Лижет все небо, жгучий огонь. Что-то такое обещала старая Вельва Одину, предрекая конец мира. Это стена огня, за которой стоит Муспельсхейм «Мир огненных великанов». Но почему здесь? Они не могли заехать так далеко. Они же были совсем рядом с Хольмгардом, когда все это началось. Может, ей все это снится? О, какое было бы счастье, если бы сном оказалось все, начиная с прихода Бирны, чтобы она проснулась на помосте в избе Береславы, и уже было бы светло, и след Ингверу и дружины заметала бы метель. Но она не просыпалась. На глазах у Хельги Эскель упрямо шел вперед, и стена огня продолжала тянуться ввысь. За полтора десятка шагов до Эскеля стал доноситься жар. Он уже взмог. Пламя слепило глаза, но он шел и шел, надеясь переупрямить видение. Вдруг стена огня, будто ее толкнуло что-то, пролилась ему навстречу, и Эскель, отшатнувшись, упал в снег. Лошадь дернулась, чуть не опрокинула сани. Фроди прыгнул, повис на поводе и сдержал ее. Пламя тут же выровнялось, но осталось высоким. Полежав несколько мгновений и остыв, Эскель поднялся и пошел назад к саням. Ты как? — пробормотал Фроди, — не обжегся. — Попробуем обойти, — Эскель снова взял лошадь под усы. Я не отступлюсь, пусть бы все тролли и йотуны мира мне мешали. — Это колдовство! Точно тебе говорю, тень! Это колдовство! — Это колдовство! До Хельги дошло, и она сжалась. Это ответ на ее призыв! Они уже давно не едут в ту избу, где должны были ждать утро, а стоят посреди русла Волхова. Эскель не мог слышать, что она шептала. — Если он посчитает ее за ведьму? Эскель попытался повернуть лошадь к берегу, но она упиралась, мотала головой и пятилась. Из-за стены огня донесся низкий гулкий рокот, и опять все обернулись в ту сторону. Звук повторился. В нем прорезалось что-то от голоса живого существа огромного живого существа, будто некий исполинский зверь рычал позади стены, и Хельга сжалась от страха. Стена огня пошла вниз, так же без причины, как выросла, а может, иссякло питавшее ее колдовство. Но не успели мужчины этому обрадоваться, как увидели над стеной реющие огни, зеленые искры звериных глаз. Они располагались попарно вдоль всей стены а посередине одна пара была выше остальных. Это еще что за... Казалось, сама ночная темнота побелела. Посередине русла над огненной стеной возвышался исполинский волк, белый, как снег, величиной с самого рослого лося, какого только можно сыскать в северных лесах. Огненная стена таяла, вот она превратилась в низкую мерцающую полосу через русло, а позади нее на снегу стояла плотная цепочка волков, белых и черных, с ярко-блестящими зелеными глазами. — Йоту навыкачи! — Эскель попятился. У Хельги словно душа растаяла от ужаса, и где-то в самой глубине затаилось восхищение той силой, которую она сумела привлечь. Вызванные силы грозили гибелью, подавляли и устрашали. Хельга не знала, чем кончится дело, Не обрушится ли на них нечто более страшное, чем то, от чего она хотела избавиться? И как теперь эти силы усмирить? Мать научила ее, как вызвать помощь, но не сказала ни слова о том, как отослать ее прочь. Лошадь решила все сама. Эскель перед этим успел развернуть ее боком к огненной стене, но, должно быть, она заметила звериные глаза и метнулась в другую сторону. Вскрикнув, Эскель едва успел упасть в сани прямо на Хельгу. Фроди отшвырнула в сторону, и его крик стих позади. Возжи волочились по снегу. Эскель своим телом прижимал Хельгу, чтобы не вывалилась на ходу. Обеими руками цеплялся за борта. Хельга зажмурилась, пряча голову. Она больше ни о чем не думала, только ждала чего-то ужасного. Лошадь упадет, сани опрокинутся, они вылетят и переломают себе все кости. Слышались еще какие-то крики. Сани дергались, раскачивались, их мотало из стороны в сторону. «Глядь!» — Хельга ощутила, как Эскель быстро поднимается, освобождая ее и соскакивая с саней. Сани не двигаются. Вокруг — гул возбужденных голосов. Медленно Хельга подняла голову. Она жива. Сани стоят на снегу посреди Волхова. Возле лошади кто-то с кем-то яростно спорит. Вокруг блестят и движутся огни. Хельга встала на колени, шатаясь и придерживаясь за борт. Несколько человек висели на узде, сдерживая лошадь. Впереди тоже были люди и лошади. Много, целая толпа. Колебалась на ветру пламя факелов, почти как огненная стена. Прямо возле саней боролись на снегу какие-то двое, а еще несколько человек пытались их растащить. Вот их ухватили, подняли, развели в стороны, слышались бессвязные яростные крики и ожесточенная брань. С неба медленно сыпались мелкие снежинки, лезли в глаза, мешали смотреть. Стоял гул множества одновременно спорящих и кричащих голосов. Оглядевшись еще раз, Хельга поняла, что вокруг саней, где она сидит, собрались две толпы — с одной стороны Хирдман и Ингвара, с другой — люди Сванхейт. Хельга узнала рейгенмода залива в первых рядах. Обе дружины явно были настроены на схватку между собой. Казалось, вот-вот ярость прорвется, и закипит всеобщее побоище. «Хельга — Хельга! Кто-то подбежал, и при свете факела Хельга узнала своего брата. Хедин бросился к ней и вытащил из саней. Выглядел он непривычно взволнованным. Шапки нет, волосы взъерошены, на кожухе снег. — Ты цела! Он схватил ее за плечи. — Что с тобой было? Что он тебе сделал? Говори, ну! — Я цела! — Прохрипела Хельга. Как она не старалась, голос куда-то делся, спрятался от испуга подальше. — Он ничего тебе не сделал? Хедин убрал растрепанные волосы от ее лица. Брат старался разговаривать с ней спокойно, но голос его подрагивал от сдерживаемого бешенства. При свете огня его глаза казались черными, как сама ненависть. И Хельге опять стало страшно. — Нет, ничего. Клянусь, ничего. Мы ехали в санях, но потом началась метель, и мы не могли больше ехать. — Какая метель! Не успела она ответить, как к ним подошел еще один человек, и Хельга узнала логи. — Хельга, это правда, что он говорит? — с возмущением начал он. — Ты сама захотела с ним уехать? Хельга снова увидела перед санями Эскеля, тоже без шапки и в перекошенном кожухе, рядом с ним того второго вождя наемников, немолодого, а еще телохранителей Ингвара, Хрольва и Гримкеля Секиру. Все имели весьма боевой вид, явно готовые вступить в схватку. «Нет, я не хотела. Я хотела только отдать одну вещь». Последние слова Хельга почти прошептала, и их никто не услышал. «Я же знал, что он лжет!» Логи в гневе повернулся к Эскелю. «Эта девушка не такая. Она не могла убежать с тобой по доброй воле». «Ты молод и не знаешь женщин», — снисходительно ответил Эскель. Как говорил Хникер, воля девицы, как волны превратно, думам недолго другими смениться. Логи даже онемел, услышав столь возвышенный ответ, хоть и произнесенный несколько запыхавшимся голосом. — Это наша добыча! — с напором ответил Логи немолодой вождь, хамаль-берег. А кому не нравится, может отбить ее у нас! Наемники вокруг него дружно закричали, выражая согласие. «Ингвар! Логи взглянул на кого-то в толпе. «И ты позволишь твоим людям ограбить дом твоей матери? Я этого не позволю, и тебе придется биться со мной, если ты не опомнишься!» Снова раздался гул голосов, отчасти одобрительный, отчасти изумленный. Хельга едва верила ушам. «Логи, сдержанный!» Благоразумный и вежливый, готов был вызвать на бой собственного брата Конунга, хотя не мог не понимать дикости такого вызова, не говоря уж о том, что намного уступал Ингвару и силой, и опытом. «Сыновья Олова, опомнитесь!» Между ними встал Хакон, сын Эйлова, ладожский ярл. «Не годится драться между собой сыновьям одного отца и одной матери, да еще и на пороге материнского дома. Не лучше ли нам сейчас вернуться в Хольмгард?» и обратиться к мудрости госпожи Сванхит за советом. — Да и девушку надо поскорее в тепло вернуть, а то она у вас замерзнет насмерть и никому не достанется, — сказал Финни крылатый. Еще какой-то человек, подойдя, закутал Хельгу в огромную пушистую шкуру, и ей сразу стало тепло. — Да, стоит отвезти девушку к госпоже Сванхит, — поддержал Воислав Псковский. — Пусть женщины ее успокоят. — Конунг? «Неужели ты позволишь этим людям отнять у меня?» Начал Эскель и осекся. Назвав Хельгу добычей, он признался бы в похищении. «Мою невесту!» «Она не твоя невеста!» В негодовании крикнул Логи. «Никто ее с тобой не обручал!» «Если надо меня обручить с ней мой острый меч!» Ему яростно возразил Хедин. «У волков не бывает невест, я уж лучше увижу мою сестру мертвой, чем твоей женой!» ты ответишь передо мной за похищение сатана с мужчиной ты не боишься иметь дело паскипяя Саатана у графинское ругательство паскипяя у графинское оскорбление попробуй отними эскель улыбнулся как будто ему предстояло нечто радостное пока я жив никто к ней не подойдет логи встал перед санями загораживая хельгу «Ингвар Конунг, подумай, что ты скажешь твоей матери, если у ее порога твой человек убьет ее младшего сына!» — крикнул кто-то из толпы. «Ингвар, ну что ты смотришь?» — Торот тоже обнаружился здесь. «Мать приказала, чтобы никакого кровопролития. Послала меня вас удержать. И уж точно я не дам моим двум родным братьям подраться между собой. Сначала вам придется объединиться, чтобы убить меня. Мы уже не на войне. Уйми твоих людей, и пусть мать вас всех рассудит». Прекратите. Ингвар вышел вперед и встал между логи и Эскелем. Он был явно недоволен и действовал как будто через силу, но не мог противостоять обоим своим братьям сразу. Полаялись, хватит. Возвращаемся в Хольмгард. Завтра решим, кто с кем будет биться. Он мне ответит за оскорбление рода Вайса Атана. Я моей добычи никому не уступлю. Что с бою взято, то свято? Ингвар. Твои люди думают, они до сих пор среди греков и могут брать все, что понравится, если ты привел в дом твоей матери стаю волков, держи их в повиновении. Поехали назад, я сказал. Хедин, вот твоя шапка, возьми. Да поединка девушка останется у нас. Вай, сатана, хрен тебе моржовый, а не девушка. Попробуй тронь, пургален. Да поединка девушка останется у матери, рявкнул Ингвар. У нашей. Завтра боги нас рассудят. Я полагаюсь на твое слово, Конунг. Со стороны казалось, что Хедин успокоился. Но Хельга понимала. Такого Хедина, застывшего в непримиримости и жажде возмездия, она видит впервые за все шестнадцать лет своей жизни. — Как ты узнал? Тебе служанки сказали? У Хельги так стучали зубы, что было трудно говорить. Ей предлагали ехать обратно в тех же санях, но она отказалась. Она так окоченела, что надеялась размяться и согреться на ходу, а к тому же не хотелось отходить от Хедина ни на шаг. И теперь они шли в толпе, Хельга куталась в мягкую теплую пушистую шкуру, но дрожь не отпускала. Больше всего Хельга боялась, что брат поверит, будто она добровольно решилась на это бегство. Если он спросит, она, конечно, скажет «нет». Доказывает, что она не совершала предательства, а лишь поддалась на уловку — а такой поддатливой ее сделала слабость и смятение, потревоженного сердца. Будет унизительно. Служанке? Хедин удивился. Нет. Какой-то малый прибежал в гридницу. Какой еще малый? Могильная матерь его знает. Я его впервые видел. Прибежал прямо ко мне, кричит. Хедин, что ты сидишь? Твою сестру похитили и увозят. Везут в сторону Альдейги. Такой с виду молодой, волосы светлые. Кричит, твою сестру увозят люди Ингвара. Все вскочили. Логи кричит, я ее верну. Госпожа Сванхет говорит Ингвар, что это значит. Он говорит, я не знаю. Но я-то сразу понял, что к чему. Он точно ничего тебе не сделал? Хедин приостановился и заглянул сестре в лицо. Клянусь, ничего. Да когда бы он успел? В санях? Там же холодно. Эх, если бы он... Я бы ему вырвал горло. Может, еще и вырву. Я этого так не оставлю. И что дальше было? Я послал наших парней с лошадьми. Логи своих людей собирает. Сванхит сказала, чтобы Воислав и Хакон Ярл тоже поехали, иначе, говорит, произойдет убийство. Это она верно сказала. Мудрая женщина. Был бы я один, я бы его убил. Или он тебя. От этой ясной мысли у Хельги ослабли ноги, и она пожалела, что не села в сани. Сванхит не могла знать, кто кого убьет, но вероятность убийства была ясна ей, как вот эта луна в небе. А это превратило бы возможную войну между ее братом Эйриком и ее сыном Ингваром в неизбежную, особенно если погибшим оказался бы Хедин. Убийство гостя! От такого позора весь род конунгов не отмылся бы до самого затмения богов. Мы всей толпой и поехали на перегонки, кто быстрее вас нагонит. Мы или Ингварова стая. И прямо наткнулись на вас. Вы что, правда ехали нам навстречу, или мне померещилось? Похоже, что правда. Сначала нам навстречу мела метель, потом на льду загорелась стена из огня, а потом появились волки. — Волки? За стеной из огня? — Да, много, десятки, белые и черный, один был величиной с быка или еще больше. — А, Женя, тебе померещилось. — А, Женя, померянский дететка. не было ни метели, ни огня. В темноте мы бы увидели, и тем более волков но те трое тоже все это видели, и лошадь испугалась. Наши лошади ничего такого не заметили. А ветер был на нас. Видно, какие-то духи вмешались и не дали вам уехать. Не знаю, какие, но я им благодарен. На это Хельга ничего не ответила. Она не знала, что это за духи, но знала, что их вызвало. Точнее, кто. Она сама ощущала холод ветра, удары снежного потока, жар огня. Неужели все это был колдовской морок? Похоже, с этим коротким заклинанием мать вручила ей целый мешок чудес, но не научила ими пользоваться. Надеялась, что не пригодится. Приближаясь к Хольмгорду, Хельга с ужасом ожидала, что ей прямо сейчас придется все рассказывать госпоже Сванхейт, но после короткого спора во дворе ее повели к Береславе. Сванхейт так велела. Там с нее сняли промерзшую обувь, закутали в теплое одеяло. Ест она и заварила травы, душицу, пустырник и тимьян из собственного запаса. Горячее питье согрело Хельгу и успокоило. Но мысли оно привести в порядок не могло. Хельга не понимала, что случилось на самом деле, а что померещилось. Ей приснилось это похищение? Стена из огня? Огромный белый волк? Или сейчас снится, будто она опять у Береславы? — Я здесь останусь, — объявил Хедин и сел на пол возле лежанки. — Больше никто к тебе не подойдет. — Весняна, дай тюфяк! — со вздохом велела Береслава. — На палате ложись, место есть. От усталости у Хельги кружилась голова. Стоило опустить тяжелые веки, как возникало ощущение, что она летит. Так сильно гудела в ней кровь от всех потрясений этого вечера. — Ложись! — Естиной коснулась ее плеча и забрала из рук опустевшую глиняную чашку. — Иначе заснешь, сидя, и упадешь. Но Хельга не сразу нашла в себе силы двинуться. Руки и ноги налились тяжестью. Вот она встала, взялась за ожерелье из ведьминых камней, чтобы снять. Что-то вдруг хрустнуло у нее в пальцах, упало и со стуком покатилось по доскам пола. А! Песчано-желтый камешек треснул пополам и развалился на две части. Хельга смотрела на обломки в ужасе. Впервые она видела, как ломается ведьмин камень. Ее снова пробрала дрожь. Никого пока не убили, но погибший уже есть. Ведьмин камень умер, отдав ради ее спасения всю заложенную в нем удачу. А ведь это вовсе еще не конец. Когда погоня вернулась, Сванхит ждала, расхаживая по погридницы. Оставшиеся дома переглядывались, давненько им не случалось видеть свою госпожу в таком волнении. Можно подумать, что похищена ее родная дочь. Услышав шум у входа, она в нетерпение обернулась и едва не побежала навстречу. — Вернули, — объявил матери Ингвар, встретив ее нетерпеливый взгляд. — Они недалеко и уехали-то. Вид у него был мрачный, он не знал точного замысла Эскеля, тот все продумал и устроил сам с товарищами. Но хорошо знал цель, ведь это была его собственная цель. Эскель тут послужил лишь удобным орудием, и это орудие подвело. Цель ускользнула, и теперь Ингвору предстояло объясняться с матерью за проступок своего человека, за который он отвечал, как отец за сына. «Что с девушкой? Цела она. А ее брат? Тоже цел. Злой, как тролль. Наш рыжий грозил со мной драться». Это до сих пор приводило Ингвара в недоумение. «Он что, бешеный?» «Ты не забыл, что он считает эту девушку своей невестой?» Ингвар удивился, но потом вспомнил, как три жениха в этой самой гриднице спорили за Хельгу. Его брат Логи, его племянник Ведемир и его Хирдман Эскель. Не привыкнув принимать в расчет младшего брата, Ингвар не подумал, что Логи себя сочтет оскорбленным и ограбленным. И это тоже осложняло дело. «Зайди, мне нужно с тобой поговорить», — Сванхит кивнула на Шамнушу. «Может, завтра». Ингвар был храбры в бою и в любом противостоянии с мужчинами, но терпеть не мог объясняться с женщинами, от которых не мог просто отмахнуться. «Сейчас», — служанка отнесла в Шамнушу горящий светильник. Сванхит вошла первой и села на лежанку, кивнула Ингвару на ларь. Некоторое время Сванхит внимательно рассматривала его лицо, и Ингвара наполнила тоска. «Свинельт, ничего тебе не рассказал?» Сванхит произнесла это скорее как утверждение. «Свинельт?» Ингвар вытаращил глаза. «Ему какое дело? Он в Киеве. Удревлян зимой, как всегда». — Он так и не рассказал тебе, кто такая Снефрит Серебряный Взор? — Это кто? — Это мать той девушки и ее брата. — А, ты ее знаешь, да? Тут болтали, она когда-то гостила у тебя. Помню, девушка недавно говорила, что ее материнский род от каких-то альвов идет. И что? «А то, что она — твоя Вирткона! Ты хоть знаешь, что это значит?» «Моя что?» — весь вид Ингвара свидетельствовал о глубоком недоумении. Сванхит встала и прошлась по Шамнуше. Здесь можно было сделать лишь несколько шагов туда и обратно. Когда родится человек знатного рода? медленно начала она, зная, что ее сын не сведущ в таких делах, и, стремясь объяснить короче и проще. Где-то наверху, близ источника Урт, у него появляется своя норна. Она зовется Спедиса. Она покровительствует человеку в жизни, оберегает от опасности и может дать совет. Но чтобы человеку было легче с ней говорить, ему нужна Вирткона, земная женщина из тех, что зовутся со всеискусными жёнами. Она земное отражение его спедисы. Она слышит ее речи и передает человеку. Они есть не у всех, далеко не у всех. Здесь в Гардах мало таких женщин, кто владел бы жезлом вельвы и умел прясть нити судьбы. Снефрит — одна из них. Она — твоя вирт-кона с самого рождения. Твоя судьба и удача в ее руках. Если ты причинишь ей зло, нанесешь обиду, она может мгновенно оборвать твою нить, понимаешь? Сванхит остановилась и взглянула в растерянное лицо сына. «Стоит тебе разозлить Снефрид, и в ее силах мгновенно убить тебя, где бы ни был ты и где бы ни была она. А ты ничего не можешь с этим сделать. Ты ведь даже не знаешь, где она находится». «И где она?» — едва вымолвил Ингвар. «Он был потрясен и сдерживало его потрясение лишь неверие. Трудно сразу принять такую новость, что твою судьбу...» Держит в руках некая женщина, о которой ты 23 года жизни и понятия не имел. В мере, маа. В Силверволе. Там она живет с Арнером камнем и прочей семьей. Но ты не знаешь этого места. Ты никогда там не был, а тебе бы стоило поехать и познакомиться с женщиной настолько важной для тебя. Я, твоя мать, а она кормилица твоей судьбы и удачи. А теперь подумай, что вы наделали. Твой человек пытался похитить ее дочь. Если она сочтет, что ей нанесена смертельная обида, то будет права. Глядь! Ингвар успел прикрыть рот рукой, но не сумел сдержать своих чувств перед матерью. По мере того, как в мыслях связывались концы, его наполняла ярость, тем более горячая, что он чувствовал свое бессилие. «Почему я ничего не знал?» «Спроси у свинельда, почему он тебе не рассказал. Он-то знает об этом все. Ее искусство спасло жизнь и ему самому, когда его преследовали духи мертвых после одного похода на Хазарскую реку». Видно, он не счел нужным рассказывать об этом тебе. Такие дела лучше хранить в тайне. Кто мог предположить, что жизнь сведет тебя с ее дочерью? Но ты-то знала, в негодовании на судьбу Ингвар готов был обвинить и мать. Ты могла меня предупредить. Могла ли я думать, Сванхит устремила на него гневный взгляд, что ты решишь похитить девушку знатного рода из числа моих гостей? Так оскорбить дом твоей матери. Отнять невесту у собственного брата. Она была не в твоем доме, — начал Ингвар и осекся. Я пригласила ее сюда. Мать отпустила ее ко мне, веря, что у меня ее дочь и сын будут в безопасности. Но твои люди. Правду говорят. Кто выкармливает волка, тот готовит разорение своему очагу. «Нам нужны заложники от Эрика. Это ведь ты понимаешь? Иначе как мне знать, что он не придет сюда следующей зимой с войском, пока я буду в Киеве?» «Ты не знаешь Эйрика. Он упрям, как старый медведь. Его нельзя подчинить силой и хитростью. Чем больше на него давят, тем сильнее он упирается. Ты мог три года назад побывать в Бьюрленде и повидаться с ними со всеми. Может быть, Снефрид сама рассказала бы тебе, какая между вами связь. Тогда ты знал бы, с кем имеешь дело. Но ты не нашел на это времени. Ты не знаешь, что там было в Киеве. Я не мог его оставить. Уж не ошиблась ли я, когда подумала, что ты можешь держать в руках и Киев, и Хольмгард разом? Мне следовало признать Торда конунгом гардов и его возвести на престол Олова. Они помолчали, в досаде не глядя друг на друга, и вспоминая то лето, когда все это свершилось, и того человека, который устроил то соглашение между ними. «Сделанного не воротишь», — пробормотал Ингвар, имея в виду собственное упущение. Сванхит кивнула. Менять одного брата на другого было поздно. Твои дела и так были непросты, заговорила она снова. А с этим похищением твоя удача, честь и жизнь повисли на тоненькой ниточке. Ты должен уладить это дело, не оставив Снефрид причин держать на тебя обиду. Иначе ни здесь, ни в Киеве, тебя не ждет ничего хорошего. Погнавшись за двумя зайцами, ты не поймаешь ни одного, а еще чужого потеряешь свое. «Будь готов на жертвы!» Ингвар не ответил, застывшим взглядом, глядя перед собой. Он чувствовал себя человеком, который вышел в лодочке в море, а весла оставил на берегу. Он хорошо понимал, как много зависит от него и его решений. Он готов был на любые труды и подвиги ради того, чтобы исполнить свой долг конунга, заслужить уважение богов и людей. Он мог бы драться с целой толпой, пока не упадет, обессилев. Он не боялся принимать решения, но был достаточно умен, чтобы понимать, где обстоятельства сложнее, чем он может осмыслить. О тех двоих, которые помогали ему принимать верные решения, при нем сейчас не было. Огняна Мария, любящая, нежная и преданная, не могла умом тягаться с Эльгой, а Эскель, сильный и отважный. Много уступал Мистине в изобретательности и широте взгляда. Огняна Мария и Эскель, каждый по-своему, пытались помочь ему выполнить задуманное, и тем едва его не погубили. Мистин и Эльга, возможно, удержали бы его от этих попыток, не подпустили бы к краю пропасти, не дали стать врагом родного брата и собственной судьбы. Но Ингвар при всей своей суровости был достаточно силен духом, чтобы не винить других. Он, конунг и гардов, и земли русской, что на Днепре. Это он едва не порвал с собственной удачей. Ему и связать истонченную нить. Наполовину проснувшись, Хельга ощутила под рукой что-то мягкое, теплое, пушистое, что ласкало одним прикосновением. Открыв глаза, увидела длинный ворс белой звериной шкуры, Погладила ее, вспоминая, откуда такая роскошь. В эту шкуру ее вчера вечером закутал какой-то человек, она его не разглядела. Ей сразу стало тепло, там, на ледяном волхове, среди ожесточенных криков. В этой шкуре она приехала в Хольмгарт, и кто-то подстелил ее в постель. Где же хозяин? Как ему вернуть? Может, он сам придет за своей вещью? Тепло шкуры напомнило ей увиденный этой ночью сон. Будто какая-то рука держит ее руку крепкая, теплая, дружественная. Хедин? Эскель? Может, логи? Во сне Хельга не могла разглядеть этого друга, но прикосновение руки успокаивало ее. Все вчерашнее вспоминать не хотелось. Посреди заснеженной реки спорили Эскель, Хедин, Логи готовы были драться за нее. Сегодня дело о похищении будет разбираться. Вчера упоминали о поединке. При этой мысли у Хельги оборвалось сердце и стало холодно в груди. А еще у нее раскололся один из ведьминых камней в ожерелье. Она сунула руку под подушку и нашарила два обломка. Знак был несомненный и явно плохой. Но о каком зле он говорит? О прошлом или о будущем? Поднялись все довольно рано. Ни Хельга, ни Хедин не пошли в гридницу Переслава велела покормить их дома. Вскоре вернулся Торет и привел Хака на ярла чтобы обсудить дело с Хедином. А потом, к изумлению Хельки, явилась сама госпожа Сванхит. «Будьте готовы. Скоро сюда придет Ингвар и его люди», — сказала она. «Лучше нам разобрать это дело здесь, где нет лишних глаз и ушей, только среди родичей. В таком деле свидетели, которым самим терять нечего». Могут толкнуть людей на лишнее ожесточение, и те не захотят пойти на мировую и за показаться робкими. Потом Сванхит подошла к Хельге, вставшей при ее появлении, и знаком предложила снова сесть рядом с ней. «Какая хорошая шкура!» Сванхит провела ладонью по белому меху, на котором они сидели. «Это ты с собой привезла? У вас в Бьюрленде такими торгуют?» «Нет, госпожа, это мне вчера дал какой-то человек». Я его не знаю, даже не разглядела, чтобы я не замерзла в санях. Кстати, о санях. Сванхит запустила пальцы в маленький шелковый мешочек, подвешенный к позолоченной нагрудной застежке, и вынула уже знакомый Хельге перстень с сине зеленым камнем и жемчужинами. Че это сокровище? Конюхи нашли в соломе тех саней. О! Во всех волнениях вечера Хельга и не вспомнила о перстне, который, должно быть, выронила, когда Эскель бросил ее в сани. Это его, Эскеля. Служанки говорят, что он твой. Неправда. Это Эскеля из его греческой добычи. Все могли видеть у него этот перстень. Его все и видели, но люди говорят, что он подарил его тебе. Я не принимала от него подарков, клянусь Фрейей. Он дал его служанке и сказал, будто он мой, чтобы выманить меня из Хольмгарда. Он знал, что я не приму от него подарок и приду, чтобы вернуть. Хельга задумалась. А если бы она, получив перстень от Бирны, решила оставить его себе на память, тогда этого похищения бы не случилось. Нет, я не могла оставить его себе. Если бы я так сделала, это означало бы, что я обручилась с ним, с Эскелем, даже без ведома моего отца. Тогда я не смогла бы выйти ни за кого другого, пока Эскель не вернулся бы за мной или не прислал бы сказать, что отказывается от этого права. Он остался бы в выигрыше и в том, и в другом случае, кивнула Сванхит. Ловко придумано. Если бы ты взяла перстень себе, ты уже не могла бы утверждать, что не хочешь за него выходить. Или ты все-таки хочешь? Она взяла руку Хельги и заглянула ей в глаза. Нет, Хельга потупилась. Я не смогла бы. Я не сошла с ума. Мне казалось, этот парень тебе нравится. Даже... Больше, чем мой младший сын. — Логи вчера вел себя очень благородно и отважно, — проговорила Хельга, не поднимая глаз. Она даже удивилась, насколько. В его благородстве она не сомневалась, но вот отваги несколько удивилась. — Да, я слышала. Жаль, что здесь нет твоего отца или хотя бы дяди, то есть моего брата Эйрика. Сванхит со вздохом выпустила ее руку. Тогда мы могли бы сразу спросить у них, кого из этих отважных витязей они готовы принять в зятья. Или никого, но моим сыновьям хотя бы не пришлось бы биться между собой. Но они же не будут. Надеюсь, настолько я ищу хозяйка в своем доме, чтобы не допустить драки между сыновьями. Но мой брат, он не сможет этого так оставить. Клянусь тебе, Сванхит похлопал ее по руке. Я всеми силами постараюсь не допустить никакого кровопролития, как если бы они все были моими сыновьями. И Хедин тоже. Сванхит велела позвать самое малое число людей. Пришли Ингвар с Эскелем и Хамалем Берегом, тород Логи, Хакон Ярл, Ветр Лиди со старшим сыном Фасти и князь Воислав с сыном Судемиром, мужем Альдис. Все они, кроме двоих наемников, были родичами Ингвара и Сванхит, но их Един с Хельгой состояли с королевой в свойстве через Эрика, так что это все же выглядело семейным делом. Прикидывая, не забыла ли кого из знатных людей, Сванхит вспомнила несвета с его сыном. Из-за Хельги в ее доме уже случалась попытка убийства, причем оба участника принадлежали к дому Ингвара. Сванхит надеялась, что с отъездом несвета борьба поутихнет, но вышло только хуже. Может быть, помню прощальные насмешки Несвета, света, Эскель решился любой ценой не дать тому его превзойти. Эскель тоже не забыл о недавнем случае. «Если в этом доме меня чуть не убили, — с независимым видом сказал он, — то не такая уж большая вина увести девушку, из-за которой я чуть не лишился жизни». Свою вину в насильственном похищении он отрицал. «Я не раз говорил девушке, что мы уедем вместе. Она не возражала». — Она и не соглашалась, — крикнул Хедин. — Она хоть раз сказала, что согласна с тобой бежать? Ты можешь в этом поклясться? — Прямо так не сказала, — признал Эскель, — но и не отказалась. — Но если тебе пришлось выманить ее из Хольмгарда с помощью этого перстня, — Сванхит показала перстень с жемчужинами, — стало быть, ты знал, что ее согласие не добился. — Я был... — Я уверен, — Эскель одолел смущение и прямо взглянул в лицо королеве, что девушка хотела уехать со мной, только не смела. И когда она прибежала ко мне с этим перстнем, я подумал, что она отважилась, наконец, хоть и поздно. — Не твое право решать, чего она хочет! — снова крикнул Хедин. У нее для этого есть собственные родичи. — Если ты чем-то недоволен, я отвечу. Эскель устремил на него непроницаемо уверенный взор. «Погодите», — сказал Логи. Непривычно мрачный и суровый, он в эти дни выглядел так, будто разом повзрослел на несколько лет. «Ингвар, я не ждал, что ты так со мной обойдешься. Ты знал, что я хочу взять эту девушку в жены, и наша мать не возражает. И ты позволил твоим людям ее похитить. Похитить в той же мере и у меня, как у ее брата. Ты поступаешь не по-братски». И я скажу тебе об этом, хоть ты и мой старший брат, и конунг. Ты не смог бы взять ее в жены без согласия ее отца и Эрика Мирянского. Ингвар сидел, как на иголках, и не смотрел на младшего брата, перед которым был вынужден оправдываться. А он бы не согласился, пока я не признал бы его независимым конунгом в бюрланде Я этого признать не могу. Значит, этому браку не бывать. Ты все равно ничего не получил бы, а значит, ничего и не потерял. «Но раз ты понимаешь, что законный брак ее невозможен, — начал Хакан Яру, — выходит, ты решился руками своего человека похитить девушку и заполучить...» «В заложнице!» — подхватил ветер Лиди. Чуть ли не в первый раз за этот день Хельга решилась прямо взглянуть на Эскеля. «В заложнице? Так он вовсе и не хотел взять ее в жены?» Но, может, он не отказался бы от молодой красивой жены, состоящей в родстве с Кононгом. Но главная его цель была не в ней, а как раз в Эрике. Эскель не смотрел на нее и не пытался опровергнуть это предположение. Так он вовсе ее и не любил? А с самого начала только морочил ей голову, пытаясь добиться ее любви и согласия на побег? Показалось сами плахи Пола вытесанные из прочного дуба, растворяются под ногами. Да она безвозвратно загубила бы свою жизнь, если бы опозорила родичей и порвала с ними ради человека, которому нужна была только как заложница, как возможность оказать услугу своему конунгу. Должно быть, Эскель чувствовал, что среди направленных на него взоров ни один не выражает восхищения но лицо его было каменным, не выдавая ни малейшего смущения. «Я должна повторить то, что уже сказала моему сыну», — заговорила Сванхит. «Таким путем не удалось бы принудить Эрика к повиновению. Хорошо, что этот замысел не удался, иначе тебе, Ингвар, пришлось бы забыть о греках, пока ты не уладишь дела с Эриком, иначе он не позднее следующей зимы был бы с войском вот здесь». Боги хранили нас всех, раз девушку удалось быстро вернуть. Теперь нужно решить, как нам выпутаться из беды, не вредя ничьей чести». «Достойный выход тут один», — сказал Ветр Лиди. «Девушку и ее брата нужно отослать домой, снабдив хорошими подарками для них, всей их родни и Эйрика. «Не знаю, что за тролль выдал меня» произнес Эскель. «Но я так просто не отступаю. Я намерен получить эту девушку с согласия всех Эйриков на свете или без. Пусть ее брат бьется со мной. Если я одолею, девушка моя. Если он одолеет, тогда пусть получает свои подарки и убирается. Разреши нам биться, Конунг, и будь уверен, я тебя не подведу». «Вспомни, Ингвар, о чем я рассказала тебе вчера». Настойчиво вставила Сванхит, не давая Ингвару ответить и движением руки призывая к молчанию Логи, который тоже рвался что-то сказать. «Если этот поединок состоится, его исход нельзя предвидеть. Не допусти такого, что сами Норны у Источника стали бы твоими врагами». Никто другой не понял ее, но Ингвар понял. «Я последую мудрому совету». С трудом, принуждая себя, глядя куда-то в пространство, заговорил он. Никто не посмеет обвинить меня, будто я. Но я желаю мира с моим дядей по матери Эйриком, сыном Анунда, чтобы он не держал на меня зла и не заставил опасаться за дом моей матери, пока я буду далеко. Я готов дать ему дары из моей добычи. Дружина будет недовольна проворчал берег. Дренги подумают, что... Что? Ингвар, с прорвавшейся яростью, повернулся к нему. Что я испугался моего дяди, поджал хвост? Он должен платить тебе дань. Таков был договор между ним и твоим отцом. Он нарушил его. И вместо наказания за это он получит дары из нашей добычи. Те, что мы поливали нашей кровью в Боспоре Фракийском, в Вифинии, под Гераклеей за которые заплатили жизнями наших дренгов сотнями, тысячами жизней, пока ваш Эрик грел задницу на своей лежанке из соболей. Это моя доля, а не ваша. Вы свое получили сполна. Твоя честь, Конанг, наша честь. Так, по-твоему, я теряю честь, если хочу жить в мире со своими родичами? Эти родичи сами не хотят мира с тобой а ты их награждаешь за это. «Стойте — Стойте! — крикнул Хедин. Ингвар и Хаммель замолчали. Широко открытые глаза Ингвара свирепо сверкали, лицо исказило ярость, сделав его страшным. Ему и не к лицу было спорить с собственным Хитманом, но устами Хамаля говорила дружина. Его сила, без которой он был бы как без рук. Он мог настоять на исполнении своей воли, но не мог отмахнуться от недовольства дружины. Если дружина усомнится в его удаче, кто захочет ему служить? — Если Ингвар Конунг... — начал Хедин, Он говорил медленно, но мысль его неслась стремительно. — Если недовольство твоих людей мешает тебе принять достойный выход, предложенный твоим другим дядей... — То что? — угрюмо спросил Ингвар. — Вы получите... То, чего хотите. Все в изумлении уставились на него. Сванхит и молча сидевшая в углу Береслава ахнули. — Хедин, о чем ты? — вскрикнула Хельга. — Уж не думает ли брат сам отдать ее Ингвару? — Нет, так он не поступит. — Если тебе нужен заложник от Меремаа, ты получишь меня. Я пойду с тобой. На тех условиях, которые ты мне уже предлагал. Но моя сестра... Вернется домой с дарами для нее и наших родичей. По избе пробежал гул удивления и одобрения. Этот выход никому не приходил в голову, но Хедин был прав: если Ингвару требовался заложник, то мужчина лучше женщины. Этого недостаточно для прочного мира, подал голос Логи. Хедин предложил это как отважный и честный человек. Мы должны показать, что наш род не уступит, и в этом тоже. Я сам отвезу Эйрику дары. Я останусь у него, если он пожелает. Обмен, это справедливо, воскликнул Хакон Яру. Вы все покажете себя очень достойными и смелыми людьми, поддержал ветр Лиди. Но если Эрик получит и дары, и заложника. Немного ли ему будет? Усомнился Торат. Он первый был оскорблен похищением, сказал Судимир Войславич. Нет. Это Эрик первый нарушил уговор и отказался платить дань, возразил Фасти. Тише. Сванхит подняла руки, видя, что сейчас мужчина опять с головой бросится в ожесточенный спор. Мой сын Логи поедет к Эрику и отвезет дары. Девушка останется у меня. Я клянусь Фрей, Фрейрам и отцом их Ньордом, что буду беречь ее как родную дочь. Не позволю к ней приблизиться никакому принуждению и бесчестию. «Здесь, в моем доме, она будет главным залогом, хранящим мир между моим сыном в Киеве и моим братом в Меремаа. До тех пор, пока Ингвар не сможет сам встретиться с Эриком, чтобы уладить это дело, так или иначе». Все помолчали, обдумывая предложенное. «Ну так кому же она в жены-то достанется?» — пробормотал Фасти. «Если она будет здесь, а логи у Эрика в Меринланде? Она еще так молода!» Сванхет устремила на Хельгу взор, в котором смешались жалость к ней и досада из-за каши, что вокруг нее заварилась. «И сын мой Логи тоже еще молод. Дадим Норнам время распутать эту пряжу, и они все устроят лучше нас. А теперь, Ингвор прикажи твоему человеку по имени тень взять его меч и поклясться на нем, не держать зла против Хедена сына Арнера, и не пытаться навредить ему». — Пусти Хейден, сын Арнера поклянется не вредить Эскелю, — потребовал Хамель. Оба названных медленно с явной неохотой поднялись с мест. Оружия ни приком не было, но оба совсем недавно намеревались сойтись друг с другом на мечах, чтобы биться насмерть. Им трудно было так быстро принять мысль, чтобы на тех же мечах клясться в дружбе. — Давайте, давайте, — проворчал Хамель — Лучше, конунг, выйдем во двор, чтобы все дренги видели. — Да, это нужно. Ингвар с благодарностью взглянул на него. «Все до одного должны знать. Раз уж я выкупил этого парня своим братом, он будет дорог мне как брат, и если кто-то ему повредит, я буду мстить за него как за брата. Ты, рыжий, непременно это расскажи всей его семье, когда туда приедешь». «И что Хедин по доброй воле, при свидетелях, предложил пойти с Ингвардом?» — добавил Торат. «Иной раз благородством». Скорее достигнешь цели, чем уловками, — пробормотала Сванхит. Стоило бы с него и начинать. Родичам им стать не удалось, но зато они станут товарищами по походу, — усмехнулся Хакон ярл А это, я скажу вам, связывает людей крепче кровного родства. В полдень было пасмурно. Ветер нес по руслу Волхова снежную пыль. Хельга стояла у проруби на мостках близ причала, где женщины брали воду и стирали. Вокруг никого. Поземка всех загнала под крышу, но Хельги не сиделась в тепле ни у Береславы, ни у Сванхит в Девичей или в Гриднице. Ее томила тоска, тревога, одиночество. Понимая все это, Сванхейт велела оставить ее в покое. Она сама была грустна. Логи вчера уехал на восток к мере Маа. При мне был один сын, а двоих я ждала, — говорила она. Они вернулись. Сыновей в моем доме стало трое. Но вот опять меня покинули двое, а остался один. Хельга смотрела на бесчисленные следы от копыты санных полозьев в застывшем снегу, набегая друг на друга, сливаясь и снова расходясь, как ворох пряжи. Они уводили на юг, в сторону озера Ильмень. Она стоит неподвижно, а те, кто оставил эти следы, уже третий день идут и идут на юг. После озера путь Ингваровой дружины лежит через реку Ловоть, текущую с юга, с нее на Волоке, ведущей к верховьям Днепра, а Днепр уже приведет через десятки дневных переходов к городу Киеву. Туда ушел сын Курмыхедин. Мог ли кто-нибудь предположить, что этим закончится их поездка к Сванхейт? Но она могла закончиться, и кое-чем похуже. — Из-за меня тебя теперь ждет столько опасностей, — горевала Хельга, прощаясь с братом. — И это может длиться несколько лет. Возьми какой-нибудь из моих камней, пусть хотя бы он защитит тебя, какой тебе больше нравится. Она сняла шею шеи ожерелье и разложила на коленях. «Вот этот!» — Хедин показал на плоский серый камешек округлых очертаний. «Самый маленький!» Отказываться он не стал, и Хельгу утешит, если он возьмет немного лишней удачи, и самому будет приятно в дальних краях иметь напоминание о ней. Хельга отвязала серый камешек со жерелья, поднесла его к рту и зашептала. «Внем ли ведьмин камень? Хедин твой хозяин! Будь опорой прочной!» Бальдра, буря, лезвий. Сберегай удачу, силу и здоровье. Пусть домой вернется. Хедин невредимым. Буря, лезвий, битва. Бальдр, битвы, мужчина, то есть хедин Она нашла тонкий кожаный ремешок, продела его петлей в отверстие камня и надела брату на шею, так, чтобы он висел под самым горлом. «Не снимай, пока не вернешься», — велела она. «Он будет принимать на себя все невидимые удары. Все копья двергов и злые взгляды, назначенные тебе. Обещай мне». «Обещаю». Хедин прикоснулся к камню, будто здороваясь с ним. И на самом деле почувствовал себя спокойнее. С Хедином Хельга простилась в избе и не вышла на причал, где весь Хольмгард провожал Ингварову дружину. Знала, что не удержится от слез, и не хотела, чтобы Эскель отнес эти слезы к себе. В последние дни Хельга почти не показывалась на людей, и Эскеля видела один или два раза мельком, он ее не замечал. Она к нему испытывала лишь презрение и надеялась, что не увидит его больше никогда. Из-за него она расстается и с братом, и с Логи. Хедину грозят бесчисленные опасности в походе на греков, а Логи? Год или два они проведут в разлуке. А что будет потом, когда Ингвар развяжется с греками и придет за к Эрику? Желать Ингвару поражения на юге? Хельга не могла из-за брата и уверена была только в одном. Норны пряли эти нити в дурном настроении. Снова Хельга вспоминала ту бурную ночь. «Кто что-нибудь знает о том человеке, который нас предупредил о похищении?» Только вчера вечером спрашивала в гриднице Сванхит. «Кто-нибудь с ним знаком? Видел ли его раньше или хотя бы после?» Никто не мог ей ответить. Светловолосый незнакомец так же бесследно исчез, как появился ниоткуда. За белой волчьей шкурой тоже никто не пришел, и Хельга была почти уверена, что незнакомец — вестник, и хозяин белой шкуры — один и тот же человек. Но кто он? Кому она обязана спасением своей судьбы и чести рода? Вдохнув, Хельга вынула руку из варежки, держа два обломка песчано-желтого камешка, Он раскололся прямо через отверстие, потому и упал, едва она к нему прикоснулась. Глаз владыки Ратей. Хельге друг был верный, — начала она, держа обломки камешка на ладони. Стал щитом от злобы, с честью пал в сражении. Мать воды да примет мертвый ведьмин камень. Да пошлет владыка. Хельги — мир и благо. Она поднесла обломки камешка к губам, а потом бросила их в прорубь. Раздался легкий плеск, чуть сколебалась тяжелая ледяная вода. Глаз владыки видит. Хельгу в час печали. Пыл призыв услышан. Волк на помощь послан. Хельга застыла, не отрывая глаз от темной воды. Что это? Здесь же никого нет. Это камень ей ответил низким мужским голосом. Но голос шел не из проруби, а словно бы из-за ее спины. Я здесь. Она обернулась и вздрогнула. Поморгала в надежде, что морок рассеется. По коже хлынули мурашки, внутри стало холодно. Ее глазам предстало. Такое! чего никак не могло быть на самом деле. На обмерзших досках мостков позади нее, шагах в трех ближе к причалам, сидел, сидело некое существо. Не человек и не зверь, а нечто среднее. Существо выглядело как мужчина, не юный, зрелый, но еще молодой, в самом расцвете сил. У него было человеческое тело и человеческое лицо, Продолговатая, высоколобая, с жесткими чертами, выступающими скулами, угловатой нижней челюстью и чуть вздернутым носом, по-своему красивая и дышащая силой, но слишком странное, чтобы можно было счесть его привлекательным. У существа были длинные волосы, почти белые, и такого же цвета брови и бородка. Среди этой белизны ярко выделялись глаза, янтарно-золотистого цвета. Все тело его вместо одежды покрывал густой длинный белый мех. Увидев этот мех, Хелька сразу вспомнила белую волчью шкуру, чей хозяин так и не нашелся. Кажется, теперь он нашелся. — Да, это я дал тебе ту шкуру, чтобы ты не замерзла, — подтвердил незнакомец, непринужденный сидящий на мостках, подобрав под себя одну ногу. «Не волнуйся, она мне не нужна. У меня их много, видишь?» Он кивнул на свое плечо, прикрытое прекрасным белым мехом. «Можешь оставить ее себе на память». «Ты кто?» Мучительно хотелось Хельге спросить, но язык ей не повиновался. Она боялась, что от потрясения не устоит на ногах и сама свалится в прорубь. «Ты звала нас на помощь. Ты произнесла призыв, которому тебя научила Снефрит». Этому призыву ее научил мой брат, Хравн Черный. Он не мог отозваться, у владыки нашлись для него другие дела. Но все отец разрешил отозваться мне. Мы не могли покинуть в беде дочь Снефрид и праправнучку сестры нашей, Скульт. Мы? Едва шевеля губами, пробормотала Хельга. На более внятный вопрос ее не хватило. До нее только и дошло, что человек-волк упоминает имена ее матери и прародительницы рода, девы Альва Скульт. И этот. Я брат Скульт и Хравна Черного. Мое имя — Ульф Белый. Хравн Ворон. Ульф Волк. Мать научила ее заклятию, призывающему на помощь ворона, но отозвался на него волк. Но если он брат Скульт, это значит, что он... «Альф?» Пораженная этой мыслью, Хельга взглянула в глаза своему собеседнику. Встретив ее взгляд, Ульф Белый значительно кивнул. Взгляд его пронзил Хельгу, будто холодная стрела из золота. Она быстро отвела глаза. Хотелось зажмуриться, не видеть это дивное и дикое существо, принадлежащее сразу к двум мирам, небесному и земному, к двум породам, человеческой и звериной. Смешение того, что должно быть разделено, невозможно в земном мире, но, возможно, за его пределами, и потому так пугает, ибо служит знаком, что мир за пределами живых подошел к тебе слишком близко. А ужаса теснило в груди, было трудно дышать. Казалось, само присутствие этого существа сгущает воздух, и делает непригодным для дыхания, как сильный холод превращает воду в лед. «Вижу, ты еще слишком молода, чтобы отважиться говорить со мной». Человек-волк, то есть Альф, улыбнулся, и блеск его белых звериных зубов куда больше напугал Хельгу, чем успокоил. Но отвага дает человеку опыт, и сама приходит с опытом. То и другое у тебя будет. Владыка еще многого ждет от тебя. Если снова понадобится помощь, позови меня, скажи так. Мой милый звериную шкурой одет, Мой милый оставит в снегу волчий след. Живешь ты за тучами, я на земле. Зову я Ульф Белый, явись же ко мне. Запомнила? Хельга с усилием кивнула. Эти слова, произнесенные негромким низким голосом, проникли в самое ее сердце и запечатлелись в нем, как отпечаток руки в мягком нагретом воске. Ульф Белый неспешно встал на ноги и оказался выше ростом, чем любой из виденных Хельгой людей, выше, чем дядя Эйрик. Широкие плечи, мощные руки, узкие бедра — Несмотря на белый мех, сложение его поразило бы красотой и мощью, если бы у Хельги оставались душевные силы это оценить. Он улыбнулся ей, то есть дружелюбно оскалил зубы. Потом человеческая голова обернулась волчий. Перед Хельгой на мостках стоял волк, как положено на четырех лапах. Потом он вдруг прянул вверх и исчез, будто одним махом запрыгнул на небеса. На Хельгу повеяло холодным ветром, на лицо опустилось несколько снежинок, будто выпавших из его пышного хвоста. Она застыла, глядя в небо, в густые сероватые облака. Снег пошел сильнее, как будто чье-то движение там, наверху, потревожило тучи. «Мой милый, звериную, шкурой одет!» Хельгу едва держали ноги, но не сидеть же на промерзших мостках. Это можно только тому, кого защищает от холода густой волчий мех и огненная кровь жителя небесных миров — Асгарда и Альфхейма. Хельга ощущала холод снаружи, но где-то внутри ей стало жарко, будто встреча с Альвом пробудила этот жар в ее собственной крови. За пять или шесть поколений ее изрядно разбавила простая человеческая кровь, но искры от силы Альфхейма еще жили в ней. С трудом взяв себя в руки, Хельга побрела назад к причалам, в Хольмгард. Ее ждала гридница, которая после отъезда гостей казалась пустой. Девичья, где ей предстояло жить под крылом у госпожи Сванхид. Жить долго. Может, год, может, два. Пока не вернется из нового похода на греков ингвар Конунг, не возвратиться Хедин, чтобы отвезти ее домой и дать свободу Логи. Это был долгий срок, но весь он не казался дольше, чем эти первые дни. Хотелось поскорее уйти подальше от мостков, от места на границе воды и земли, где ей повстречался гость из Альфхейма. Но одна мысль заставила Хельгу замедлить шаг, а потом и вовсе остановиться. «Владыка еще многого ждет от тебя», — так он сказал. Что он имел в виду?